Страница 95. Основы христианского учения. В христианстве, вобравшем в себя немалое наследие предшествовавших религии и учений, отчетливо ощущается и доктрина иудаизма, и метроизм с его системой обрядов и культов, и идея умирающего и воскресающего божества из древневосточных религий. Позже, по мере своего становления, христианство многое восприняло из эллинистической философии, изучения стоиков, синеки и других. Но суть новой религии не сводится к эклектической сумме заимствованных элементов. Оригинальность и сила ее в том новом, что возникло на базе сложного процесса религиозно-культурного синтеза всех этих элементов. Основная идея христианства – идея греха и спасения человека. Люди грешны перед Богом, и именно это уравнивает всех их – греков и иудеев, римлян и варваров, рабов и свободных, богатых и бедных. Все грешники – все рабы Божьи. Могут ли люди очиститься от этого греха? начиная с первородного греха Адама и Евы, который тяжелым камнем висит на человечестве? Да, могут, но только в том случае, если они осознают, что грешны, если направят свои помыслы в сторону очищения от грехов, если поверят в великого Божественного Спасителя, который был прислан Богом на землю и принял на себя грехи человеческие. И Иисус Христос мученической смертью Своей искупил эти грехи и указал людям путь к спасению. Этот путь – вера в великого и единого в трех лицах Бога. Бог-Отец, Бог-Сын, то есть Иисус, и Бог-Святой Дух, Святая Троица. Благочестивая жизнь покаяние в грехах и надежда на Царство Небесное после смерти. Праведнику воздастся на том свете. Любой бедняк и раб может попасть в рай, тогда как нечестивец и стяжатель попадет в ад, будет гореть в гиенне огненной. Кроме того света, нечестивцам и грешникам грозит и второе пришествие Христоса, за которым последует страшный суд, здесь на земле. Раннее христианство, воззревавшее в недрах оппозиционных официальному иудаизму и римским властям аскетических сект и распространявшееся затем по всему эллинистическому римскому миру, с первых своих шагов заявило себя учением угнетенных низов, учением обездоленных и страждущих. Правда это учение не звало на борьбу, и в этом смысле его никак нельзя считать революционным по характеру. Скорее напротив, христианство было альтернативой различного рода восстаниям и войнам, начиная с восстания Спартака, которые сотрясали на рубеже нашей эры мощную Римскую империю. Страница 96. -я. И в качестве такого рода умиротворяющей альтернативы, направляющей энергию угнетенных в русло религиозных иллюзий, христианство было вполне приемлемым, даже выгодным для власть имущих, вскоре понявших это и принявших христианское учение в качестве господствующей идеологической доктрины. Однако это произошло позже. Раннее христианство в первые два-три века своего существования, будучи религией бесправных и гонимых, не только стояло в оппозиции к властям, подвергаясь жестоким гонениям с их стороны, но и не было лишено радикальных элементов даже революционного пафоса. Пафос этот сводился прежде всего к резкому неприятию сложившихся норм жизни. В одном из наиболее ранних и радикальных по характеру текстов Нового Завета, в Апокалипсисе, Откровение святого Иоанна Богослова, с огромной силой прозвучало осуждение Рима как великой блудницы, как нового развратного Вавилона со всеми его мерзостями. Ангел Божий предрекает падение этого Вавилона, силы небесные победят мрак и мерзость, произойдет страшный суд, и на обновленной земле возникнет новый Иерусалим, во всем величии своей славы, с древом жизни, активно плодоносящим во имя всеобщего блага. Мистическая форма апокалипсиса не может скрыть наполняющего его пафоса разрушения старой мерзости и грядущего обновления мира. Революционный пафос раннего христианства нашел свое отражение в акцентировании внимания на двух важнейших сторонах новой религии. Во-первых, на проповеди ею всеобщего равенства. Хотя это было равенство в первую очередь лишь во грехе, Равенство рабов божьих, даже в этом своем качестве, лозунг всеобщего равенства не мог не привлечь к себе внимания. Правда, в некоторых евангелических текстах оправдывалось рабство и рабам внушалось повиновение их господам. Но, тем не менее, провозглашение принципа всеобщего равенства в эпоху расцвета Римской империи стоило многого. Во-вторых, на осуждение богатства и стяжательства. Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богач попадет в царство небесное, на подчеркивание всеобщей обязанности трудиться, не трудящийся да не ест. Страница 97. Конечно, здесь нет активной революционности, но сам факт провозглашения эгалитарных принципов, исследования им, был вызовом господствующим общественным порядком. Неудивительно, что членами первых христианских общин, особенно после перемещения в начале нашей эры, усилиями сторонников и последователей апостола Павла, центры нового учения с периферии империи в Рим, оказались прежде всего обиженные и угнетенные, бедняки и рабы, неимущие и изгои.